Змей и козёл. Через час я была на пляже. Небольшой полумесяц песчаной отмели и толпы людей. Ещё там стоял ресторан. В нём готовили свежую рыбу и паэлью. Деревенского вида магазинчик с соломенной крышей предлагал летние платья и купальники. На пляже было полно людей, зонтиков, шезлонгов. В море виднелась пара катамаранов. Я вспомнила, как мы с Карлом спорили в одном таком на Корфу десятки лет назад, пока Дэниел нырял с кормы. Открывался потрясающий вид на Осведру. Каменный островок, который резко, почти вертикально вздымался из воды. Высокая известняковая скала. Тут и там из неё торчала скудная растительность. Та самая скала, которую изобразила на своей картине Сабина. Та самая, что встревожило меня в самолёте, которая, как считалось, обладает особыми магнетическими свойствами. Я прошлась по пляжу. Размяла ноющую поясницу. Полила солнце. В длинной юбке и блузке я была, можно сказать, самым нелепо одетым человеком в радиусе мили. Я шла по песку, пока он не сменился галькой. Добрела до пляжных домиков. У них были двери из дранки, и в большинстве хижин хранились лодки и сапы. У пары домиков на самодельных крышах из гофрированного железа стояли солнечные батареи. Возле одного сушилось белье. Ребенок сидел на одной из крыш, читал. Я гадала, в каком из домиков жил Альберта. Поднялась по каменной лестнице к террасе ресторана, вышла на пыльную парковку. Это было на другой стороне пляжа от того места, где я припарковалась, выше по дороге. Но я продолжила путь по красной тропе под деревьями, вдыхая запах сосен, слушая мерный стрекот цикад. И, наконец, обнаружила лачушку с выцветшей вывеской «Атлантис Куба Сентро Буссео» — бетонную коробку с хлипкой деревянной дверью. Такой дайвинг-центр легко не заметить. Я оробела, вдохнула, выдохнула. От тревоги всё моё тело было на взводе, как перед панической атакой. Я уже к такому привыкла. К чувству, будто всё моё существование лишь тонкая ниточка, которую вот-вот унесёт внезапным порывом ветра. По коже побежали мурашки. Я постучала, прислушалась, но услышала лишь цикад. Отличный момент, чтобы развернуться и уйти назад к машине, забыть обо всём этом. Да кто я в самом-то деле? Харрисон Форд? Смешно ведь. Но тут я что-то услышала. Что-то помимо гула насекомых. И я толкнула дверь. В лачуге я никого не нашла. Или, точнее, не нашла людей. Воздух был жарким и спёртым. Я окинула взглядом комнату. Стол, снаряжение для дайвинга, множество старых картонных коробок на полках, два стула, компьютер, матрас с одеялом, мешок белья из прачечной, календарь с дельфином, старый стикер с протеста «Гольф нет» и деревянный знак, указывающий в небо с надписью «Альфа Центавра 4367-тысячных световых лет». И козёл. Настоящий козёл. Спереди чёрный, «Сзади белый, с широкими-широкими рогами и сильным мускусным запахом, слишком сильным на такой жаре». «О, привет», — сказала я удивлённо. Козёл ничего не ответил. Продолжил есть овёс из миски. Я заметила груду флаеров на столе. Такой же мне дала Сабина на рынке хиппи. С рекламой протеста против застройки Эсведры. Вспомнила слова таксиста. Начинается на «А» — хорошо одетый богач, который приезжал к Кристине. «А» — значит, Альберта. Тут я услышала шаги и бормотание человека, разговаривающего с самим собой. В хижину вошел мужчина. В шлепанцах, джинсовых шортах, борода с проседью. Явно не тот, о котором говорил мне Пау. Торс голый, но такой волосатый, что майки и не требовалось. Кожа блестела, смазанная лосьоном от загара с запахом кокоса. Я слегка замешкалась, даже не сразу поверила, что это тот самый человек с оборота книги. Я засомневалась, скажу прямо, потому что отвлеклась на змея. Чёрного с жёлтыми отметинами, обвивавшего его руку. Голову змей держал на весу и смотрел прямо на меня. «Я не боюсь ручных зверей, да и вообще животных». Но компания из козла, змея и косматого мужика в такой тесной комнатушке была уже чересчур. «В чем дело?» — спросил мужик насмешливо с отчетливым испанским акцентом. «Вы будто змея увидели!»